Глава 22. Открой глаза, Диана. Яков хлопает меня по щекам. Зачем ты приехала? Я же говорила, что здесь не школа благородных девиц. Я в порядке, хриплю, оттирая ладонью пылающий лоб. Покажите девочку. Мне же надо опознать. Это не Арина, помогая мне сесть на садовый пластиковый стул, произносит Яков. На вид ребёнку год, от силы 2. Похоронена недавно. У блюдок Шеплю я, сжимая пальцы в кулаки. Какая же он мразь, мразь. Вы найдёте его, Яков Андреевич. Мы делаем всё, что положено. Я давно ничего не обещаю. Искоса наблюдаю за судебным медиком и фотографом, распростравшимся возле маленького тельца, чьей-то доченьки. Он всё щёлкает и щёлкает, делая страшные кадры, а потом останки уносят в натянутую для работы криминалистов палатку. Ещё труп. Машет рукой Солнце. Жаклин что-то почуяла. С другой стороны участка, к западу, судя по земле, могила давняя. Боже, у меня трясутся поджилки от страха. Что же он за монстр, ладожский? Как я могла не угадать его натуры, поверить лживым словам и обещаниям? Давай, работай, Диана. Ищи подозрительные предметы, следы, надписи на стенах. Как ты тогда делала, помнишь? Могли появиться новые улики. Снимай на камеру и описывай, даёт указание Бессмертный. А как же труп? Этим занимаются специально обученные люди. Мы лишь помешаем медику и экспертам. А что будете делать вы? Мне надо кое-что проверить. Хочу запросить нераскрытые дела о пропаже детей. Не волнуйся, я буду здесь. Бессмертный кивает в сторону открытой деревянной беседки. В ней пылает комень На столе стоят электрический чайник и чашки. Мы здесь надолго. Яков Андреевич, а почему нет собак, обученных искать живых? С волнением спрашиваю я вслед уходящему бессмертному. Мы всё здесь осмотрели: погребы, чердаки, хозпостройки. Горбунов даже в канализационные люки залез. Яков категорически качает головой. А если они бессознание? Давай проверим, кивает Яков. Дравин, иди сюда. Темноволосый паренёк в очках, ведущий Жаклин на поводке, спешно направляется к нам. Его очки запотели, чёлка выбилась из капюшона комбинезона, ботинки почернели от грязи. Всё в порядке, Яков Андреевич. Место, на которое указала Жаклин, овследует. Я не об этом. Есть служебная собака, обученная находить живых. Да, Джерри сидит в машине. Вон там, за ограждением Гордо отвечает он, указывая на полицейский бобик, припаркованный за воротами. Я его оставил, чтобы не мешался под ногами Жаклин, не отвлекал её от прямых обязанностей. Знаете, как это бывает, собаки начинают играть и ведить Джерри сюда. Обследуйте Дьяны и Руслановны участок. Погребы, люки, сараи. Опера всё же обошли. Отставить. Это приказ. Сделай, как я прошу. Травин согласно трясёт головой и привязывает Жаклин к столбу беседки. Оглядывая участок Ладерского, зябко ёжись на пронизывающем ветру. Ничего подозрительного. Безысходность, запустенье, тишина. Ни одного постороннего звука, лишь тоскливое завывание ветра и ляск ржавых вёдер, висящих на крючках под навесом. Откуда в моей голове появилась безумная идея проверить живых? И в этом участке нашли уже два трупа, а может, найдут больше. Стал бы ладырский оставлять кого-то в живых и убегать. Мы пришли. Знакомьтесь, Джерри, улыбается Травин. А меня Пашей зовут. Диана, очень приятно. Давай начнём по порядку, с первого строения от восточной границы. Паша послушно кивает и тянет Джерри в указанном мной направлении. Взглянув на время, включаю камеру и начинаю осмотр. Мы проходим первое, второе, третье строение. Все без толку. Выключаю камеру, давая передышку псу и нам с Пашей. Знаете, Диана, собаки – последняя надежда для живых людей без сознания. Джерри научен угадывать три запаха. Жаклин – шесть. Собаки – удивительный мир. Они находят наркотики, взрывчатку, фальшивые деньги, мины, гранаты, радиоактивные вещества, трупы. Именно человеческие – потому что у трупов животных другой состав. Паша, посмотри на Джерри. Мне кажется, или я что-то учую. Господи, да. Джерри, давай, мальчик, нюхай маленький. Давай же, малыш. Пёс нюхает неказистое строение, на стене которого изображён иероглиф. За ним с южной стороны виднеется бороздка, наполненная грязной водой. Канализация или самодельная система водоотведения. Я позову следователя. Нам не положено с ним заходить. Паша убегает, оставив Джерри мне. Пёс отчаянно лает и царапает приоткрытую дверь. Странно, ведь Яков говорил, что все строения осмотрены. Что же Джерри там нашёл? Возможно, тревога ложная, и пёс учуял одежду или обувь рабочих. Тише, мальчик. Сейчас сюда придут, не бойся. Помолчи, хорошо? Помолчи. А я послушаю. Успокаивающий гладит Джерри за ухом, и нетерпеливо приоткрываю дверь. Включаю фонарик, оглядывая пустую прихожую. Что же, Джерри, учуил? Здесь же ничего нет. Бетонные стены и такой же пол. Джерри рётся с поводка и тянет меня в глубину помещения. Тонкий луч фонарика выхватывает из тьмы плоскую дверь в погреб, практически слившуюся с серым полом. На ней большой металлический закрытый замок. Отойди, Диана, звучит за спиной голос Якова. Сглатываю подступивший к горлу страх и отступаю, удерживая хрипло лающую собаку на поводке. Солнцев, бессмертный, и пара крепких ребят с ломами оттесняют меня от двери и заходят в комнату. Кажется, я не дышу, превращаюсь в чувствительный нерв, остро реагирующий на звуки, шаги, шорохи. Аляск, распахивающиеся дверцы и Громкий мужской голос. «Врача сюда! Срочно! Обнаружены две живые женщины и ребенок!» Кричит солнце в рацию. Топот сапог. Отрывистые команды. Собачий лай сливаются с громким биением моего сердца в оглушительный восторженный гул. Я плачу от счастья. Обнимаю Пашку и хвалю Джерри. А потом ко мне подходит Яков. Сквозь пелену слез вижу, как он плачет. Громко. Совсем не по-мужски скупо, а искренне, от души. Бессмертный опускается передо мной на колени. Под тяжестью его ручей я теряю равновесие и сгибаюсь. Обнимаю мужчину и даю волю слезам. Неужели я пригодилась вселенной? Послужила эдаким порталом. Спасибо. Спасибо тебе, с хлиповый тон, прижимаясь лбом к моим коленям. Если бы ты тогда не пришла, И сейчас. Там Бика дианочка. Там моя Викуся, моя дочь. Ты нашла её, детка? Они выживут, Яков Андреевич, слышите? Обнимаю бессмертного и осторожно усаживаю его на бледную лавочку. Растопитесь, я врач. Моя помощь нужна, протискиваясь через широкие спины санитаров и аперативников. Сбрасываю с плеч эмоции, как тёплую шаль, и фокусируюсь на жизнях пациентов. «Превращаюсь в робота, исполняющего команды судебного медика. Капельницы, кислородные маски, теплые шерстяные одеяла». «У мальчика слабый пульс. Он крайне истощен», — шепчет медик, искоса поглядывая на Якова. «Сердце сжимается в твердый болезненный комок при виде его беспомощности и дезориентированности. Эта мразь не кормила их больше недели. В голове не укладывается. Солнцев вызвал санитарную авиацию». должны прилететь в течение 10 минут. Слава богу, отвечаю, обтирая бледное лицо одной из девушек марлевым тампоном, смоченным горячей водой. Потерпевшие смогли назвать свои имена. Только Виктория, как увидела отца, так и сумела лишь имя выдавить. Поверить не могу. Она же пропала 8 лет назад. Диана, мне кажется, мальчонка, это её сын. Вики? Всё может быть. Щёчки малыша розовеют. Похлые губки раскрываются и вытягиваются трубочкой. Он распахивает глаза и боязливо впивается взглядом в моё лицо. Качает головой, пытаясь освободиться от кислородной маски. Александр Дмитриевич, ребёнок пришёл в себя. Боже мой, сколько же дитяу пришлось вынести. Нам и покормить-то их нечем. Одни бутерброды с колбасой и с туалетной бумагой. Попросите сделать сладкий чай. Потерпевших сейчас опасно кормить твердой пищей. Продолжая массировать холодные ноги мальчика, предлагаю я. Малыш оглядывается и, заприметив Викторию, лежащую на носилках, начинает схлипывать. «Мама! Мамоська!» Детский плач пробуждает сидящего, как статуя бессмертного. Он встает и спешно протискивается через оперативников, выстроившихся вокруг нас в живой щит. «Покажи, кто твоя мама, маленький?» Яков забирает за пелёнутого в синее казённое одеяло мальчика. Малыш уверенно тычет пальчиком в руку. У меня есть внук. Ты тоже это видишь, Диана? Вы все увидели, да? Беспомощный, заплаканный, Яков озирается, ища в глазах ребят подтверждения своим словам. Как тебя зовут, детка? Яся, тихонько произносит малыш. Александр Дмитриевич энергично кивает. растирая спиртом о деревеневшие от холода ноги второй девушки. Поздравляю, Андреевич. Парнишка на тебя похож. Ничего, откормим мальца, вырастет и ты, а вот и вертолёт. Наверное, я всю жизнь буду помнить этот миг счастья, к которому я приложила руку. Бодрый звук вертолётного винта. Смех сквозь слёзы благодарности, беспрерывно летящий из уст Якова и спасённых девушек. Выходит Если я отыщу дочь, мы с бессмертным породнимся. Да, наши дети от гребанного маньяка. Только почему-то у меня нет сомнений, что они вырастут достойными людьми. И моя решимость найти дочь не убавилась ни на йоту. У нее есть я. А Глеб — это так, поставщик биоматериала. Ветер теребит мою челку, забирается под комбинезон и одежду, ледяными укусами жаля кожу. но я не чувствую холода. Врачи погружают девушек и ребенка в вертолет, подписывают какие-то бумаги и улетают. Без Якова Андреевича. Бессмертный являет собой образец душевного равновесия и силы. Его расфокусированность и, что греха таит, слезливость растворяются в небе, словно звуки удаляющегося вертолета. Знаю, Ди, ты хочешь спросить, почему я не улетел с дочерью и внуком? кидал в твоих глазах возмущение так вот ответил я вёл дело и не имею права оставить это всё бессмертный облегчённо выдыхает и порывисто оттирает лицо якอฟ андреевич вы не должны оправдываться жизни пленных в неопасности а я готова работать если хотите вечером я отвезу вас в баню навестить Вику и маленького Ешу кто же вторая девушка она назвала себя инн или мы с Александром Дмитриевичем неправильно расслышали. И Инна Летова, 28 лет, вышла из здания сельскохозяйственного института 4 года назад, аспирантка кафедры ветеринарной санитарной медицины. Больше её никто не видел. Чеканит Яков, наблюдая за моими стремительно расширяющимися глазами. В Крыбуново только что пришёл ответ на запрос о нераскрытых делах пятнадцатилетней давности. Делом о пропаже Инны занимался покойный следователь Васин. Второй труп выкопали? Да, пойдем. Солнцев попросил помочь с руководством операции. Почерк похищений совпал только участком местности, где девушки пропали, переулок Андреева и близлежащие улицы Покровская лесная. Я не успела рассказать. В доме Ладожского имелась пожарная лестница. Она вела на крышу дома. А оттуда можно было перебраться на крышу соседнего дома. Откуда ты об этом знаешь? хмурится Бессмертный. Глеб водил меня туда, показывал звёзды, признавался в любви. Не понимаю, зачем ему всё это было нужно? Он маньяк, убийца, насильник. Сжимаю кулаки, и задыхаюсь от ярости. Нелюдь, умело скрывающийся под маской обояния. Ты могла стать одной из жертв, Диана. Он заигрался с тобой. Знакомство и сотрудничество с Русланом Шестаком послужили неким буфером для тебя, подушкой безопасности. Всё, пришли. Под ногами шуршат жёлтые опавшие листья, сухие ветки старой берёзы, хранящей покой двух не повинных людей, чьей-то малышки и молодой женщины, возможно, её мамы. Судебный медик подтверждает, что найденный труп принадлежит женщине. Личность погибших установим в ближайшее время. Сдирая с рук грязные перчатки, устало произносит Александр Дмитриевич: "В базе пропавших без вести хранятся образцы ДНК, позволяющие установить сходство с найденными останками", терпеливо объясняет мне. "А девочка, скорее всего, дочь одной из пленниц". Оперативники сосредоточиваются по территории, монотонно обследуя каждый сантиметр злополучного участка. Мимо нас с Яковом проносятся специалисты в противогазах с распылителями в руках. Поймав мой вопросительный взгляд, бессмертный берет меня за локоть и ведет к бункеру. В распылителях находится вещество из-за денатурации белка физическим способом, выявляющее следы крови. Мы обследуем пол и стены бункера и других строений. Криминалисты используют разные методы, один из которых позволяет выявить застарелые следы. Люмино, я читала. Не нужно было для Романа, Яков Андреевич. Всека улыбаюсь, не отрывая взгляда от нахмурившегося лица наставника. Не только. Люминесцирующий реагент в нашем случае его использование более эффективно. Скорее всего, мезавец замывал и закрашивал следы крови. Если тебе интересно, попрошу криминалистов взять тебя в команду. Только сегодня, добавляет он, строго выставляя палец вверх. Возможно, пленных было больше. Идентифицируем кровь по группам. принадлежности к полу. В общем, проведём генетическое исследование. С удовольствием. Яков Андреевич, это же Вика написала, ну, на стене, иероглиф. Бессмертный застывает на месте, вглядываясь взглядом в бурую надпись. Между нами повисает густое, как сироп, напряжение. Вика обучалась восточным языкам, а я не придал значения диана ни тогда, ни сейчас. Если бы не ты, Ди В очередной раз убеждаюсь в своей никчёмности. Я ведь мог арестовать его в наш первый приезд сюда. Мы явились искать информацию об Арине, а в 100 м от меня сидела на цепи родная дочь с одисквой зубы якорь. "Перестаньте, пожалуйста", хрипло шепчу, неловко сжимая плечо бессмертного. "Прости этого мальчика, Дианочка. Ты так мучишься. Думаешь, я не вижу? Жизнь слишком коротка, чтобы ждать лучшего момента". Максим не хотел ничего плохого, Ди. Неожиданно меняет тему Яков. Опускаю голову и даю волю скупым слезам. Яков прав. Я безумно скучаю. Безумно люблю Макса и хочу быть рядом. Ну же, девочка, успокойся и пригласи его на ужин. Хорошо? Послушай старую ищейку. Смеюсь сквозь слезы и вынимаю из кармана телефон. Пусть Невзоров найдет причину поубедительнее, Чем новая девушка?